Глава четырнадцатая «Bring me to life», «Верни меня к жизни», «Evanescence», «Суббота», 10 марта. «Откуда, черт возьми, все эти люди взялись?» — возмутилась Алира. Новые обитатели Алкилары — Аманда, Адриан, Дуния, ее младший брат Томас и она самана считали не больше трех десятков человек, хотя на самом деле их было около сотни. Женщина узнала жителей из соседних деревень с полдюжины журналистов, среди которых мелькала ее подруга, будто лично за все отвечала. Судя по теплым приветствиям, Алира поняла, что остальные гости — друзья или родственники новых соседей, и ощутила всеобщее возбуждение. В детстве она не ходила на похороны, а после процесса отчуждения кладбище закрыли, и она просто не могла помнить людей, которые там собирались. Многие годы посетители приходили сюда ежегодно в канун Дня Всех Святых, но с течением времени свежих цветов на могилах становилось все меньше, а пластиковые заменители не могли достойно продержаться все 12 месяцев. От них было ни холодно, ни жарко. Раньше мужчины из поместья выпалывали сорняки каждое лето. Но когда умерли Томас и Хоакин... Члены уважаемых семейств просто протоптали тропинки к месту, где покоился прах их предков, обретя вечный покой в крохотных ячейках. Алира часто приходила сюда, но последнее время лишь читала короткую молитву у полуразрушенной стены в память об отце. За кладбищем уже давно никто не ухаживал, но теперь поселенцы скосили траву, Положили маленькие букетики полевых цветов на те плиты, где еще можно было разобрать имена, и перед еще не покосившимися крестами. Верхушку ржавого забора венчала гирлянда, а чьи-то заботливые руки вернули на место и смазали маслом старые петли. Часть стены у входа, примерно метр величиной, была прикрыта драпировкой. И все присутствующие обратили взгляды на полому, в ожидании того, что она скажет. Алира сидела между Адрианом и Дуней в заднем ряду, приложив ладонь к глазам, чтобы уберечь глаза от неповесеннему яркого солнца, и тоже ждала. Справа и слева от паломы женщина заметила несколько героев материала Аманды. И с одной стороны расположился Дамер вместе с отцом. В какой-то момент взгляды женщины и юноши встретились. Молодой человек едва заметно кивнул и вежливо улыбнулся, а она незаметно помахала ему. Затем к ним подошла Мальва и поцеловала обоих. Филиппа в щеку, Домера в губы. «Кто этот старик?» — шепотом поинтересовался Адриан. Алира вздрогнула, когда он наклонился к самому ее уху. Слово мужчина сдержал. Он больше не пытался ее соблазнить, но ей было достаточно того, что он просто находился рядом. Ее по-прежнему к нему влекло. Она положила руку ему на предплечье и придвинулась, как будто хотела продлить мгновение близости, и шепнула в ответ. — Это отец Домера, того юноши рядом. — Ого! Если посмотреть напреки сына, никогда не догадаешься. Он больше похож на престарелого викинга. Адриан рассмеялся, и Алира с трудом сдержала хихиканье, прикрыв ладонью рот. — Что смешного? — осведомилась Дуня. — Ситуация, — отвечала Алира, — все это кажется нелепым. — Согласна. И несколько странным. Понятно, почему твоя мать отказалась прийти. Она сказала, что ей не здоровится, и она лучше полежит. Но я ее знаю. Любопытство пригнало бы ее сюда скорее уж поздно, чем никогда. А Цезарь и Ирен тоже не пришли? Алира была бы рада видеть Цезара. В его обществе она чувствовала себя защищенной. «Аманда сказала, что присутствие гражданской гвардии на таком мероприятии не самая удачная идея», — пояснила она. «Поэтому мы их просто не звали». На них зашипели, призывая к тишине. Полома стояла, сцепив руки и нервно улыбаясь, и все еще собираясь силами. «Сегодня прекрасный день», — произнесла она, наконец, раскинув руки, как будто хотела обнять всю землю. «Воздух, небо и солнце». Вселенная наградила нас светом и теплом. Именно это мы хотим принести на эту землю после стольких лет холода и мрака. Мы хотим, чтобы на месте запустения всегда бурлила жизнь. Мы выбрали кладбище для проведения церемонии открытия нового Алкилары не просто так. Мы хотим поблагодарить тех, кто жил здесь прежде, За все их заслуги, и мы не оскверним их памяти. Алира сидела, погрузившись в себя. Палома говорила красивые слова, но в глубине души женщина не могла их принять, потому что никак не могла увидеть связь между узурпаторами и ее собственными предками. Она пыталась уловить дух добра и щедрости, которым было пронизано послание, но так и не смогла. Все казалось ей странным и чужим. Она протянула руки соседям, когда Палома попросила гостей собраться в круг, но не ощутила никакой позитивной энергии. Адриан отступил в сторону, будто стремился избежать физического контакта, а Лира оказалась между Томасом и Дуней. Женщина сконцентрировалась на смысле происходящего, кожей чувствовала чужое тепло, но холод внутри никуда не делся. Ей было неловко. Они несколько минут молчали, держась за руки, подняли взгляды к небесам, улыбались, потом смотрели в землю и медитировали. Это было невыносимо. Женщина оглянулась на младшего брата, но, к своему удивлению, заметила, что он стоит с закрытыми глазами. Она взглянула на Дунью. В ее глазах бушевали эмоции, она побледнела и казалась вот-вот расплачется. «С тобой все в порядке», — шепнула она. Дуня кивнула, а когда Алира отвернулась, пробормотала себе под нос, будто специально себе напоминая. «Нет ничего хуже, чем утрата надежды». Алира выслушала ее и хотела было спросить, что ее так расстроило, но потом передумала. Какое ей дело? Чем ближе она узнавала Дуню, тем больше запутывалась и расстраивалась, что Адриан променял ее на эту женщину. Палома, наконец, объявила, что церемония благодарения завершилась, и теперь на площади возле фонтана всех ждет угощение. Гости постепенно покидали кладбище. Алира медленно брела, мечтая остаться в одиночестве, чтобы в тишине помолиться у могилы отца. Семейный склеп представлял собой маленькое каменное строение высотой в человеческий рост с двускатной крышей и дверцей из стекла и стали, через которую можно было видеть, что происходит внутри. А там выберенные стены скрывали прах ее предков, размещенные в нишах, будто на полках в спальном вагоне поезда, идущего в вечность. В передней части, на алтаре, покрытом запыленной белой салфеткой, стояла деревянная урна с тем, что когда-то было телом Томаса. Алира пожалела, что не захватила ключ. Но, с другой стороны, дверь не стоило сейчас открывать. Не так давно по стене пробежала опасная трещина с пола до потолка. Не помешает ее зашпаклевать. Услышала она голос за спиной. Это совершенно точно был Домер. «Вот и думаю, попросить брата или подождать, пока все развалится?» Ответила Алира, не оборачиваясь. «С чего такие мрачные мысли?» Юноша приблизился. «Я читала одну книгу». Там автор подсчитал, что под домом возле церкви, которую он купил, в земле покоились останки более чем двадцати тысяч человек, которые прежде там жили. Все мы там будем. Во что превратятся кладбище, если все будут задавать на них такие сложные вопросы?» Засмеялся Домер. «А этот вопрос риторический. На меня самого загробная жизнь производит сильное впечатление, но я стараюсь поменьше о ней думать». Даже в таком месте, как это. В Торе сказано, что наши скелеты не отличаются от скелетов предков. И я предпочитаю приносить пользу живым. Ты так говоришь, как будто это легко. Нас не спрашивали, хотим ли мы родиться. И не спросят, хотим ли умереть. Не так-то просто контролировать отпущенное нам время. Ну, есть всякие дни. Плохие и хорошие. Ты останешься на пир? дамер указал на толпу. Там весело. А Лира не нашла повода отказаться. Она могла не понимать дамера и его друзей, но ей не хотелось открыто выказывать пренебрежение. Она едва заметно кивнула и еще раз окинула взглядом склеп. «Тут вся твоя семья?» Вдруг спросил дамер «Отец и предки по материнской линии. Ты по ним скучаешь». «Очень. Это словами не объяснишь. Одни уходят, другие приходят на их место. Я, мои братья. Для нас это трагедия, но для природы естественный ход вещей». «Понимаю. Когда умерла мама, я мог слушать только увертюру из Тангейзера. Не знаю, слышала ли ты ее?» Женщина кивнула. Снова и снова по кругу. Ее нежность и помпезность. Плач нот, восклицание скрипок, похожий на крик. Затем мгновение успокоения, как будто в воздух взлетает стая печук. Потом снова нарастание напряжения, трагическое и возвышенное. Так я себя чувствовал. Я не мог подобрать слов. Алира смерила собеседника изумленным взглядом. Дамер принадлежал к поколению, выросшему на Стиве Уркеле, принце из беверли хиллс и Симпсонах. Она уже давно стала взрослой, когда он еще играл в Лего, Плеймобил, Тента и Скалетрикс. Его первое знакомство с музыкой должно было начаться с Линкен-Парк, Хим, Рамштайн, Дерасмус и Папа Роч. Конечно, это не значит, что молодой человек не может любить Вагнера, но его формулировки сбили ее с толку. «Ты очень красиво объясняешь», — произнесла она. «Надо будет переслушать. Я очень люблю музыку», — ответил он, будто самому себе, а не окружающим, как и Алира частенько делала. «Нужно разъяснить себе то, что другим кажется странным. Тогда другим будет проще понять, что до них хотят донести». «Я тоже», — произнесла она, и это была чистая правда, — Хотя стоило добавить, что она, как и сам юноша, постоянно напевает мелодии, которые слушает. Впрочем, она сочла эту привычку старомодной и неподходящей темой для разговора о современных тенденциях. — Какой жанр тебе нравится? — дознавался Домер. — Рок и тростниковая флейта. Теперь пришла очередь юношу изумляться. — Хотя на первый взгляд не скажешь. — сказала она, догадавшись, о чем тот думает. «Но наши вкусы хотя бы сходятся на Металлика и Айра Смит!» — вновь рассмеялся Домер. «Это так!» — расхохоталась в ответ Алира. Домер вытащил телефон, порылся в нем. И вот мощный звук электрогитары вырвался из динамика вместе с громким голосом, разбившим вдребезги кладбищенский покой. «Avenged Sevenfold», — пояснил он. Он сперва дал Алире послушать и присоединился к припеву, повторил две-три фразы, а затем сказал: «Обожаю ее. В ней поется, что обычные люди не свободны, и только сумасшедшие могут оценить грани безумия. Таков и наш мир». Они молча дослушали композицию до конца, но и после возобновлять беседу не спешили. Алира, которой песня тоже очень понравилась, не считала нужным ничего добавлять, чтобы не разрушить хрупкую связь, установившуюся между ними, чтобы не уничтожить волшебство, появление незримых уз, несмотря на разницу в возрасте, несоответствие физической формы, кожи, одежды, образования и, возможно, устремлений. Наконец Дамер кивнул в сторону ворот кладбища, по ту сторону которых их ждали городок, люди и суета. «Конечно, пойдем», — согласилась она. На площади расставили из дюжину козел и разложили доски, за которые рассадили гостей, и еще на трех или четырех сервировали еду. Все переключились на угощение, передавали друг другу хлеб и напитки. Алира поискала Дунью, Адриана и Аманду, но не обнаружила их до тех пор, пока хмурый мужчина сам не нарисовался прямо перед ее носом. «Ты где была?» — бросил он сердито. «Мы не смогли занять тебе место». «Мы сидим там», — произнес Дамер, указав на Мальву, которая призывно помахала им. «Так ты уже завела друзей». С ухмылкой пробормотал Адриан, убедившись, что его слышит только Алира. «Просто отдает долг вежливости». Так же тихо отвечала она, хотя и не скрывала недовольства. Она не понимала и не принимала реакции Адриана и не собиралась ничего ему объяснять. Поэтому она просто повернулась и последовала за Домером, пусть и хотела вначале сидеть со своими друзьями. Разговор с молодым человеком на кладбище положил начало необычной дружбе между совершенно разными людьми. Но от предложения разделить с ним трапезу ей стало неловко. К счастью, ее мать не пришла в деревню в тот день. Конечно, Элехия не поняла и не приняла бы расположение дочери, а, напротив, сочла бы его предательством. «Какие запутанные бывают отношения!» — подумала Алира, размышляя над поведением Адриана. Единственным разумным объяснением была ревность, когда мужчина заметил ее в обществе до мэра. «Какая глупость! Если их сравнивать...» Адриан, без сомнения, дал бы сто очков вперед юноше без серьезного достатка, бедно одетому, который больше ничем не занимался, кроме как наблюдал за течением дней, как будто вся жизнь была вечным праздником. Это, конечно, забавно, но чего можно было ожидать от такого человека? Разумеется, туманного, а следовательно, нежеланного будущего. Так что ревность к Дамеру была абсурдна но в то же время приятно, потому что доказывало, что его чувства к ней все еще сильны. Что, если он использовал последний шанс в жизни любить и быть любимым, несмотря на ее отказ? Подойдя к Мальве, Алира с радостью заметила, что Томас тоже здесь. «Я уж думал, ты не придешь», — произнес брат. «Удивительно, что и ты остался», — ответила она. «Ты еще помнишь деревенские праздники?» пожал плечами Томас, а я нет. А здесь у меня появилось чувство плеча, заключил он с легкой иронией, которую сестра сразу же распознала. Слишком уж долго три человека прозябали в особняке в одиночестве. Возможно, именно поэтому он посещал субботние посиделки ее друзей. Мальва усадила гостей. Сама она села между Томасом и отцом Домера, напротив самого Домера и Алиры. Женщина сочла решение девушки перемешать знакомых с незнакомыми разумным и вежливым, так чтобы никто не считал себя обделенным. За обедом Мальва болтала со всеми, следила, чтобы всем всегда хватало вина, несколько раз отлучалась за закусками, чтобы гостям самим не нужно было бегать к столам, обменивалась шутками и уделяла особое внимание Томасу слушавшего ее с изумлением и отвечавшему с таким рвением, какого сестра за ним еще не замечала. Мальва, невысокая, с непослушными темными волосами, коротко стриженными с одной стороны и длинными с другой, пирсингом в носу, бровях и ушах, одетая в пиратские штаны на подтяжках, рубашку и плащ не по погоде, по мнению Алиры, излучала заразительное веселье. Она была открытой и живой. Ей, похоже, было все равно, что Дамер не обращает на нее должного внимания. Она куда сильнее увлеклась заботой о гостях. А Лира осознала это, увидев на ее лице азарт ученого, открывающего новые грани уже известного феномена, и отметив стремление девушки помочь всем и сразу. После того, как подали десерт, девушка сообщила Дамеру, что его отец отправился домой отдохнуть — и предложила проводить его до развилки. Непривыкшая пить так много, Алира была несколько навеселе, и мир вокруг казался странно привлекательным. И чем ближе к ней был Домер, тем больше она отдалялась от остальных. Оба они казались понятными и ясными снаружи, оставаясь загадочными внутри. Она слышала отголоски беседы юноши с Мальвой, которая уже успела вернуться, и Томасом о музыке. «Молодежь не понимает взрослых», утверждал брат. «Но они же такие славные», возразила девушка. А Лера не стала вмешиваться в разговор. Ей хотелось подольше наслаждаться частичками иной реальности. Голоса, смех, скрип отодвигаемых стульев, звон посуды, крики детей, лай собак и звуки настраиваемых инструментов ее убаюкивали. Она слушала Домера, закрыв глаза, и сосредоточилась на его дыхании, когда юноша что-то произносил в паре сантиметров от ее лица. Ей было все равно, что именно он говорил. Ей просто было приятно находиться с ним рядом. Но сладостные мечты разбил голос Аманды. «Алира, беги домой!» «Что случилось?» Встревоженная женщина тут же вскочила. «Тебя искала Крина. У тебя не отвечает телефон. Она сказала, что твоя мать сошла с ума». Крина уже отправилась обратно. «Иди с ней», — обратилась женщина к Домеру. «Что бы там ни произошло, это касается твоего отца». Алира собиралась позвать с собой брата. Тот оказался на площадке перед оркестром, где танцевал в компании Мальвы и детишек под мелодию саксофона «Двух труб, барабана и волынки». Молодой человек, вокалист ансамбля, пел в микрофон и время от времени отпускал шутки. Томас улыбался так счастливо, будто сам внезапно опять стал ребенком. И Алира не стала ничего ему говорить. Пусть хотя бы на время представит себе то беззаботное детство, которого он был лишен.